пятьдесят 52. Поля достоинств. На следующий год свасти провел собрание уединения в монастыре Негротха, в Капеловастху. Будда вернулся на родину до начала собрания уединения, узнав о конфликте между королевствами Шакья и Калия. Калия была родиной его матери. Принцесса Юшадхара также была родом из Калия. Два королевства разделялись рекой Рахини, Фактически спор произошел из-за прав на воду этой реки. Из-за засухи ни одно королевство не имело достаточного количества воды для орошения своих полей. Оба королевства хотели построить дамбу на Рахине, чтобы использовать то небольшое количество воды, которое еще оставалось в ней. Поначалу конфликт ограничивался только гневными словами, которыми перебранивались крестьяне, но вскоре страсти разгорелись и крестьяне начали бросать друг друга камни. Для защиты жителей были посланы стражи порядка и в конце концов по обеим сторонам реки выстроились солдаты. Казалось, что конфликт может перерасти в войну в любой момент. Будда прежде всего хотел понять причины спора. Он расспросил военачальников Шаки, находившихся на берегу реки. Они обвинили граждан Калии в том, что они угрожают жизни и собственности поданных Шаки. Затем он спросил у военачальников Калии на другой стороне реки и те обвинили граждан Шаки в угрозе жизни и собственности жителей Калии. Только когда Будда поговорил непосредственно с местными крестьянами, он узнал, что настоящим источником конфликта был недостаток воды. Благодаря своим близким связям с обеими династиями и в Шаки, и в Калии, Будда смог договориться о встрече короля Маханамы и короля Супабудды. Он попросил их найти быстрое решение проблемы, потому что обе стороны ничего не выигрывали в результате войны, независимо от того, какими оказались бы потери. Он спросил их. «Ваше Величество, что является более ценным, чем человеческая жизнь?» Короли согласились, что жизнь людей – самая большая, э, самая большая ценность. Тогда Будда сказал. «Ваше Величество, Причиной конфликта была нужда в достаточном количестве воды для орошения. Если бы не разгорелись гнев и гордыня, этот конфликт легко разрешился. В войне нет необходимости. Обратитесь к вашим сердцам. Не проливайте кровь ваших народов из-за гордыни и гнева. Устраните их. Тогда исчезнет и напряженность, ведущая к войне. Сядьте вместе и обсудите, как поделить речную воду. Равномерно между двумя сторонами. На время засухи. Обеим сторонам должно быть обеспечено одинаковое количество воды. Благодаря совету Будда обе стороны быстро достигли соглашения. Теплые и сердечные отношения были восстановлены. Король Моханама попросил Будду остаться и провести собрание уединения в Шаке. Это было пятнадцатое собрание уединения с момента достижения Будды просветления. По его завершении Будда вернулся на юг. Шестнадцатое собрание уединения он провел в Алаве, семнадцатое в Бамбуковом лесу, восемнадцатого в Калие, а девятнадцатое в Раджагрихе. Находясь в Раджагрихе, Будда жил в горах Джишхакута. Так как вершина горы была похожа на хищную птицу, ее назвали пик Коршина. Король Бисара часто посещал Будду на пике коршуна. Он также приложил... Он также проложил ступени на по склону горы, ведущие к хижине Будды. Он также построил маленькие мостики через водопады и источники на горе. Ему нравилось, оставив свой экипаж у подножия горы, взбираться по каменным ступеням. Около хижины Будды была скала величиной с несколько лошадей и чистый поток, где можно стирать одежду и сушить ее потом на гладкой скале. Хижина Будды была построена из камней. собранных в горах. Из нее открывался замечательный вид. Будда особенно любил наблюдать заход солнца. У старших монахов Шерепутры, Урувела Касапы, Маотгаляяны, Упали, Девадатты и Ананды тоже были хижины на пике коршуна. У Сангхи Будды было теперь 18 центров практики в Раджагрихи и вокруг нее. Кроме бамбукового леса Винувана и пика коршуна Были еще центры. Вайбхаравана, э, Сарпасундика Прагба, э, Прагхара, э, Саппад, Гуха, и другие. Последние два располагались в огромных пещерах. Дживака сын Амбапали и короля Биббисары Был теперь врачом. Он жил в хижине недалеко от пика коршина и стал одним из ближайших светских последователей Будды. Дживака уже стал знаменит благодаря своему искусству в лечении болезней, неизлечимых в прошлом. Он был также личным врачом короля Бембисары. Дживака следил за здоровьем Будды и других, хикшу на пике коршина и в бамбуковом лесу. Каждую зиму, по его совету, хикшу дарили Дополнительную одежду, которую они могли использовать вместо одеяла, укрывшись по ночам. Сам он подарил платье Будде. Дживака занимался не только лечением болезней, но и их предупреждением. Он объяснял Пхикшу основные правила гигиены. Он также предложил, чтобы Пхикшу кипятили воду из прудов и озер, прежде чем пить ее. Чтобы они стирали свое платье по меньшей мере раз в семь дней, чтобы в монастыре было больше туалетов. Он советовал не употреблять пищу, оставшуюся со вчерашнего дня. Будда принял все предложения Дживаки. Миряне часто делали подношения одежды. Однажды Будда заметил Пхикшу, возвращавшегося в монастырь с обхапкой платьев, перекинутых через плечо. Будда спросил его, — Сколько платьев ты несешь? Пхикшу отвечал, — Восемь, господин. «Ты думаешь, что тебе потребуется так много платьев?» «Нет, господин, я так не считаю. Я взял их только потому, что люди дарили их мне». «А как ты думаешь, сколько платьев нужно Пхикшу?» «Господин, по-моему, трех будет достаточно». «Трех достаточно, чтобы согреваться холодными ночами». «Я согласен с тобой. Я полагаю, что трех платьев будет достаточно холодными ночами». Отныне мы объявим, что каждый пхикшу должен иметь только одну чашу для сбора подаяния и не более трех платьев. Если ему будут дарить больше, пикшу должен отклонить подарок. Пхикшу поклонился Будде и пошел в свою хижину. Однажды днем, стоя на высоком холме, Будда смотрел на рисовые поля. Обернувшись к Ананде, он сказал. Ананда. Как прекрасны золотые лоскутки рисовых полей, протянувшиеся до горизонта. Хорошо ли будет сшить наше платье таким же чередующимся узором? Господин, сшить платье бхикшу подобно узору рисовых полей – это замечательная идея. Вы говорили, что бхикшу, практикующий путь, похож на плодородное поле, на котором посеяны семена добродетелей и достоинства для пользы нынешнего и будущих поколений. Когда человек делает подношение такому бхикшу, Или изучает и практикует путь вместе с ним. Это подобно посеву семян добродетелей и достоинств. Я предложу остальным монахам общины шить новые платья с узором рисовых полей. Мы можем назвать наши одежды полями достоинств. Будда одобрительно улыбнулся. На следующий год Будда вернулся в Джитавану на собрании уединения после того, как Судатта приехал в Раджагриху и напомнил Будде, что очень много времени прошло, как он не проводил собрание уединения в Джетаване. Это было двадцатое собрание уединения с момента просветления Будды. Ему было теперь 55 лет. Король Пасинади обрадовался, узнав о возвращении Будды, и посетил его вместе со всей королевской семьей, включая жену Расабх, э, Расабха Сатрие и двоих детей, принца Видудабха и принцессу Важна. Его вторая жена была из рода Шакия. После того, как несколько лет назад король Пасинади стал последователем Будды, он отправил посланцев в Шакия просить в руки принцессы из этого рода. Король Маханам отправил свою дочь красавицу Врсабха э, Варсабха Варсабха, кса, варсабха Ксатрия. Красавицу Врсабха Ксатрия. Король Пасинади не пропускал ни одной проповеди Будды во время собрания уединения. Речи Будды приходилось... <coughs> Речи Будды приходило послушать все больше и больше людей. Госпожа Висакха, одна из наиболее активных новых последовательниц Будды, подарила Абхикшу большой цветущий лес к востоку от Шравасти. Хотя по размерам этот лес был меньше Джатаваны, он был не менее прекрасен. С помощью своих друзей госпожа Висакха возвела там зал для медитации, Залдхармы и хижина для монахов. По предложению почтенного Шрипутры они назвали этот новый монастырь Восточным парком или Пурварама. Залдхармы, расположенный в центре леса, назвали Зал Висакха. Госпожа Висакха родилась в городе Бхаддие, королевство Анга. Она была дочерью чрезвычайно богатого человека по имени Хананджая, Ее муж, зажиточный человек из Шавасти, и ее сын были последователями Негранханатапутты. И сначала учение Будды их не увлекало. Однако, вдохновленные приверженностью госпожи Исаакха на учению, учению Дхармы, они последовательно начали интересоваться им и в конце концов решили стать светскими последователями. Госпожа Исакха и ее подруга госпожа Супия часто посещали монастыри Будды, делая подношения лекарствами, одеждой и полотенцами. Она также поддержала усилия сестры Махапраджапати по сооружению духовного центра для Лепхикшуни на правом берегу Ганга. Госпожа Исакха горячо поддерживала монахинь и материально, и духовно. Ее сострадательная мудрость неоднократно помогала разрешать конфликты среди пхикшуни. Во время собрания Дхармы, проходившего в зале Вивсакха, было принято два важных решения. Первое. Назначить Ананду постоянным помощником Будды. Второе. Решение о том, что Будда должен возвращаться каждый год в Шравасти на собрание уединения. Первое предложение было высказано Шарипутрой. У брата Ананда изумительная память. Никто больше не владеет такой сверхъестественной способностью Помнит каждое слово, сказанное Буддой. Он сможет повторять речи Будды, не пропустив ни слова. Если Ананда будет помощником Будды, всегда находиться рядом с ним, он запомнит все, чему учит Будда. Будь то проповедь Хармы для большой толпы или частная беседа с мирянином. Учение Будды имеет бесконечную ценность. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить и защитить его. Из-за нашей небрежности за прошедшие двадцать лет мы потеряли много из того, что сказал Будда. Брат Ананда, от имени всех нас и от имени будущих поколений прими это поручение стать помощником Будды. Все пхикшу поддержали предложение почтенного Шрипутры, однако почтенный Ананда возразил. Я вижу целый Ряд проблем. Для начала совершенно не ясно, согласится ли Будда, чтобы я стал его помощником. Будда всего Будда всегда заботится о том, чтобы не выказывать особого расположения членам рода Шаки. Он был очень строго сдержан даже с Пхикшуни Махапраджапати, своей приемной матерью. Рахул никогда не спал в хижине Будды и не делил с ним трапезу. Будда никогда не предоставлял И мне никаких особых привилегий. Я боюсь, что если меня выберут его помощником, некоторые братья будут обвинять меня в использовании этого положения. Другие братья могут обвинять меня в том, что я указываю Будде на их ошибки. В случае с Будди их поправить. Ананда, посмотрел на Шарипутру и предложил. Будда особенно уважает старшего брата Шарипутру, Наиболее способного и умного из братьев. Шри Путра преуспел в обучении и организации сангхи, и совершенно естественно, что Будда доверяет ему, но даже в этом случае Шри Путра... А Шри Путре завидуют многие братья. Хотя Будда всегда советуется с несколькими людьми, прежде чем принять важное решение, некоторые братья жалуются, что Шри Путра принимает решение, как будто Будда не способен делать это самостоятельно. И эти обвинения нелепы, но именно из-за такого непонимания я хочу отклонить ваше предложение. Почти на улыбнулся. Я не боюсь зависти со стороны других братьев. Не боюсь временного непонимания. Я верю, что каждый из нас должен делать то, что считает правильным и полезным. Независимо от того, что могут сказать другие. Ананда, мы знаем, что ты внимательный и осторожен во всех своих действиях. Прими, пожалуйста, это предложение. Если ты этого не сделаешь, Дхарме будет нанесен ущерб в этом и в будущих поколениях. Почтенный надо сидел в молчании. После долгих колебаний он наконец сказал. Я принимаю это назначение, если Будда согласится со следующими просьбами. Во-первых, Будда никогда не будет давать мне свои платья. Во-вторых, Будда не будет делить со мной приношений, сделанных ему. В-третьих, Будда не будет жить в одной хижине со мной. В-четвертых, Будда... не будет просить меня сопровождать его в дом Мирянина для трапезы. В-пятых, если я буду приглашен в дом Мирянина на трапезу, Будда тоже может пойти туда. В-шестых, Будда позволит мне решать, кого из людей, решающих встретиться с ним, можно пропустить к нему, а кого нет. В-седьмых, Будда позволит мне просить его... повторить те речи, которые я не полностью запомню сразу. И в-восьмых, Будда будет повторять содержание тех проповедей Дхармы, которые я не смогу посетить. Почтенный упали поднялся и сказал. Условия Ананды кажутся резонными. Я уверен, что Будда согласится с ними. Однако я не могу согласиться с четвертой его просьбой. Если наш брат Ананда не будет сопровождать Будду, В дом Амирян, как же он сможет запомнить то, что Будда скажет им, и что сможет быть, и что может быть полезно будущим поколениям и всем нам? Я предлагаю, что если Будда будет приглашен на трапезу в дом Амирянина, он должен брать с собой, кроме Ананды, и еще одного Пикшу. Таким образом, никто не сможет обвинить Ананду в получении особого благоволения. Ананда ответил. «Брат, я не думаю, что это хорошее предложение». что если у мирянина есть возможность накормить только двух пхикшу, упали отпарировал, тогда Будда и вы двое пхикшу. Удовольствуйтесь тем, что будет э, что будете есть меньше. Остальные пхикшу разразились добродушным смехом. Они увидели, что найден очень хороший помощник для Будды. Затем они рассмотрели следующее предложение, чтобы Будда проводил каждый сезон дождей в Шаравасте. Это было хорошее место. Здесь находились Джитавана, Восточный парк, а неподалеку располагались многие монастыри в Хикшуне. Здесь можно было устроить главный центр Сангхи. Если Будда будет находиться в одном месте каждый год, многие люди смогут присутствовать во время собрания уединения и получат учение прямо от Будды. Состоятельные миряне, вроде Натхапиндики и госпожи Висакха, уже, соб... уже обещали поставлять еду, лекарства, одежду и ночлег для всех Пхикшу и Пхикшуни, пришедших в шаровасте на собрание уединения. мхикшу завершили свое собрание и отправились к хижине Будды, чтобы сообщить им о своих решениях. Будда с радостью принял оба предложения.